Рулет из лаваша с бараниной и щавелем. 4 тонких лаваша, 200 граммов вареной баранины, 1 большой пучок щавеля, 2-3 яйца, 3 зубчика чеснока, 2 столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Баранину нарезать кубиками. Щавель промыть, обсушить, порвать руками. Яйца сварить в крутую.